Марина Крамер «Черная вдова. Исход великой любви». Часть один. Похищение. Женщина в черной водолазке и джинсах сидела перед зеркалом в большой спальне, полутемной из-за задернутых, несмотря на полдень, штор. Во всей ее фигуре было столько обреченности, что, казалось, даже воздух в комнате наполнился тоской и безнадежностью. Тонкая рука потянулась к стоящей рядом на столике бутылке, Женщина сделала глоток прямо из горла. Чуть поморщилась, легче так и не стало. Чем больше выпивала, тем отвратительнее делалось на душе. Она подперла кулаками лохматую голову и уставилась ничего не выражающим взглядом в зеркало. Странная штука – жизнь. Всего месяц назад она была красивой, холеной, уверенной в себе стервой, под началом которой почти две сотни головорезов готовых убить любого, кто ее не устроит. Сейчас она сидела перед зеркалом в спальне своего огромного дома в элитном поселке, и ей самой делалось страшно видеть то, что оно отражало. Из позолоченной резной рамы на нее смотрела, не мигая, потлатая тетка, в пальцах которой дымилась сигарета, а рядом красовалась почти пустая литровая бутылка текилы. Черные круги вокруг глаз, сжатые в нитку губы, морщина поперек лба размером с противотанковый ров. И вряд ли кто-то признал бы в ней сейчас Марину Коваль, главу большой криминальной группировки, владелицу преуспевающей и горно ресторанной фирмы. Вот так повернулась жизнь. В коридоре раздались шаги. Розан приехал, некому больше. Ну, так и есть. Возник на пороге, приблизился и выкинул бутылку прямо в окно. «Может, хватит? Сколько можно пить? Давай делать что-нибудь». «Отвали». «Да и отвалил бы давно, но тебя, дуру, жалко!» — в сердцах бросил он, отнимая у нее и сигарету. «Поехали!» Он сдернул Марину с пуфа, как тропичную куклу, и потащил в душ, засовывая под струю воды прямо в джинсах и водолазке. «Давай, давай, переодевайся! Ждут нас!» — подстегнул он, выходя за дверь, чтобы она могла снять мокрые вещи и переодеться. Большого смысла во всех этих поездках Марина не видела, но Розан не отставал. Он, кажется, единственный, кто до сих пор верил, что Егор жив, кроме, разумеется, самой Коваль. Это произошло сразу после отказа Егора от участия в выборах на пост мэра. Через три дня после заявления о снятии своей кандидатуры он не вернулся домой. Просто исчез, растворился, как будто и не было никогда Егора Сергеевича Малышева по кличке Малыш. Маринины ребята перерыли все, что можно и нельзя, но нашли только сгоревшую Ауди и три трупа – водителя и телохранителей. Егора не было. Коваль одолели репортеры, и она укрылась дома, выставив вокруг коттеджа тройное кольцо охраны. Лежала в спальне и глушила текилу, временами проваливаясь в беспокойный и мучительный пьяный сон. Ее муж, ее любимый Егор, исчез так странно, необъяснимо, никто не звонил и не требовал ничего, жив ли он вообще. Прошел месяц, а известий никаких не было. Ясно становилось, что думать о хорошем поздно, о плохом в самый раз. Один только Розен, зная, как сильно Коваль привязана к мужу, старался найти хоть что-то, хоть какой-то след, только чтобы ей стало немного легче. Он беспрестанно таскал ее каким-то колдунам, бабкам, знахаркам, экстрасенсам, ясновидящим и прочим шарлатанам в надежде услышать хоть слово о Егоре. Бесполезно, только деньги зря переводили. Вот и сегодня он назначил встречу с очередной потомственной ведьмой, где-то на окраине города. Какая к черту ведьма? Коваль сама ведьма, может, еще похлеще этой, уж видок-то во всяком случае подобающий. Весь этот месяц она не носит ничего, кроме черного, изведя в гардеробе вещи других цветов, сделав исключение лишь для белой норковой шубы, последнего подарка мужа. Да еще белье не тронула, оставив его всех цветов, ведь Егору так это нравилось. Накрасив глаза настолько ярко, чтобы они вообще стали видны на бледном лице, Марина вышла к курившему на веранде Розану. «Поехали, раз уж ты меня с постели поднял!» «Вернее, оторвал от очередной бутылки», — поправил он. «Когда ты прекратишь это, а, красавица моя? Отвали! Это я сегодня уже слышал!» Да, а также вчера, позавчера, неделю назад, две. Марина мечтала, чтобы ее оставили в покое и дали побыть наедине со своим горем. Подогнали огромный хаммер. Коваль уселась в него, кивнув телохранителем, следовавшим за ней, как тени, и, кажется, охранявшим не столько ее, сколько окружающих. Будучи постоянно в легком подпитии, она стала агрессивной. Сопьешься так, предупреждал Розан, слышав ответ неизменное, отвали. Марина вяло отмахивалась, делая очередной глоток текилы. Он ругал ее, на чем свет стоит, но она не реагировала, зная, что не сопьется. Не так уж много выпивала, просто хоть иногда легче было в таком состоянии. Джип несся по заснеженной дороге в город, распугивая автолюбителей размерами и скоростью. Гаишники на посту не реагировали, да и попробовали бы тормознуть, учитывая ту трешку баксов в месяц, что Коваль исправно платила за возможность ездить так, как привыкла и любила. О том, что случилось у нее, знали многие, в глаза сочувствовали, а за спиной шептались. «Допрыгалась, бандитская сучка, попроще теперь сделается, когда малыша не стало, а то управы нет на эту курву». «Не дождетесь», — сцепив зубы, думала она. За этот месяц к ней намертво прилипла кличка «Черная вдова». Это помимо наковальни, как звали ее за глаза и свои пацаны, и подкрышные коммерсы. Смотрящий Серега Старогач предложил помощь, уважая Коваль за железный характер и волю. Однако услышал вежливый, но твердый отказ. Она все делала сама, как привыкла. В душе Марина была уверена, что Егор непременно жив. Просто обстоятельства не дают ему возможности связаться с женой. А раз так, то она найдет его, чего бы это ни стоило. Вот только знать бы, как...» Хаммер затормозил у кирпичного коттеджа на окраине города. «Нехило живут ведьмы», — оценила Марина, бросив беглый взгляд из окна джипа. «Выходи, покури пока, я сейчас», — велел Розен, направляясь к воротам. Она послушно вышла, облокотилась на капот, вынула сигарету. Рядом возник телохранитель Макс с зажигалкой в руке. Оглядев жилище ведьмы, он изрек. «Прибыльный, видимо, бизнес. Домик-то не похож на избушку на курьих ножках». Да уж, мрачно отозвалась Коваль, наблюдая, как из ворот выходит Розен в сопровождении симпатичной невысокой блондинки в каком-то нелепом индейском одеянии. Она приближалась, а у Марины внутри все переворачивалось и сопротивлялось. Не в силах противиться этому ощущению, она расставила ноги, скрестила руки на груди и уставилась из-под длинной челки в лицо девушки. Поймав этот взгляд, ведьма так вздрогнула, что это увидели даже Маринины телохранители. «Вы ко мне?» – спросила она. Коваль молчала, по-прежнему не переставая смотреть на нее. Внезапно девушка развернулась и побежала во двор, громко захлопнув калитку. Розан кинулся следом, а Марина, валясь с ног от хохота, присела на корточки у колеса. Вернувшийся Серега поднял хозяйку на ноги и крепко встряхнул. «Ты что творишь? Зачем ты это сделала?» «Что, напугалась твоя ведьма?» «Говорила ведь, бесполезно к этим шулерам ездить, деньги только на ветер». «Да заткнись ты, идиотка чертова!» — рявкнул, вдруг Розан и тут же получил кулаком в нос. Что-что, а ударить Марине проблем не составляло. «А теперь извинись!» — потребовала она, глядя ему в глаза. «Прости!» — вырвалась. — буркнул Серега, зажимая нос и пытаясь остановить кровь. «И все, Розан, хватит с меня этих поездок незачем!» «Коваль, она сказала, что малыш жив, только далеко отсюда», – произнес он в спину, направившись к джипу хозяйки. «Что?» – она развернулась, подумав, что показалось. «Ты слышала». Марина кинулась к воротам, замолотила по ним каблуками. «Пусти меня, слышишь? Скажи это мне в лицо!» Калитка распахнулась так неожиданно, что Коваль, не удержавшись на ногах, упала прямо во двор. очень чувствительно, приземлившись на пятую точку. Девушка подала ей руку, помогая подняться. «Больно?» «Не очень», — сморщилась она, отряхивая от снега брюки. «Вас зовут Мариной?» «Да, а вас?» «А я Виола, можно вето? Пойдемте в дом, мне есть что сказать вам». Внутри избушка на курьих ножках оказалась именно тем, о чем Ковали думала — Вполне современным коттеджем с евроремонтом, дорогой мебелью, аппаратурой, коврами. Огромный аквариум занимал всю стену в гостиной. В нем плавали синие, красные и желтые рыбы. Словом, не совсем типичное жилье было у потомственной ведьмы Виолы. Перехватив удивленный взгляд гостей, она улыбнулась. А вы ожидали увидеть летучих мышей, лягушек и ступу с помелом? «Что-то вроде», — честно призналась Марина. «Я не принимаю клиентов дома. Для этого существует офис, и там, поверьте, все почти так, как вы представили себе. Вам я сделала исключение, потому что Сергей попросил. Вы давно знаете Розана?» «Достаточно. Он помог мне решить кое-какие проблемы с крышей. Теперь мы иногда общаемся. Садитесь», – предложила Виола, и Коваль упала в мягкое кресло, по привычке сунув в рот сигарету. Хозяйка тоже закурила какую-то тонкую коричневую сигарку. «Может, виски?» «Я пью текилу. Не проблема, сейчас все будет». Она нажала кнопку на столике, и через минуту появился высокий юноша, одетый, как и Марина, во все черное. «Глеб, текилу, виски и лимон». «Да, Виола Викторовна», — склонил голову Глеб и ушел. «Вот интересно, я тоже, Викторовна», — заметила Коваль. «Отлично, а давай на «ты». Мы ведь одного возраста», — предложила Виола. «Мне девять. «Какое совпадение!» «Правда, свой день рождения я пропила, как бендюжник, даже не заметив, что он был». «Не расстраивайся, одним больше, одним меньше», — успокоила собеседница. Вернулся Глеб с подносом. Расставил на столике бутылки, стаканы, тарелку с лимоном и оливками. «Свободен!» — кинула Виола. Коваль проводила парня взглядом и усмехнулась. «Странная горничная у тебя. Зачем тебе этот мальчик?» «Классно готовит и просто фокусник в постели!» Немало не смутившись, ответила ведьма. Марине стало смешно. Ей-богу, эта женщина была копией ее самой, разве что ростом пониже и блондинка. Они выпили, и Виола протянула руку, касаясь ледяных пальцев собеседницы. «Спрашивай, ведь ты за этим приехала?» «Я не уверена уже, что хочу знать. Я боюсь знать, понимаешь?» «Не надо. Твой муж жив. Просто сейчас он далеко отсюда, и, возможно, вы с ним скоро встретитесь. Не могу сказать, когда, но увидитесь обязательно». Коваль ловила каждое ее слово, затаив дыхание, думая только о том, что Егор жив. «Жив! Больше не надо ничего, только это!» «Не плачь!» — говорила между тем Виола, вглядываясь в Марине на лицо. «Ты сильная, справишься! Ты не такое пережила, значит, и это тебя не сломает!» Сколько раз за свои 29 лет Коваль слышала от разных людей эту фразу, со счета сбилась уже. Какая к черту сила, когда нет того, для кого она была такой, нет малыша, ради которого она жила последние годы. Если бы ты знала, Виола, как мне тяжело сейчас. Я, не задумываясь, согласилась бы заново пройти через все, что со мной было, и не один раз, только бы Егор был со мной. Ничего нельзя прожить взамен». «Я сказала тебе все, что знала сама. Давай о чем-нибудь другом». «Говори», — пожала плечами Коваль, отпевая текилу. «Ты заметила, как мы похожи с тобой внутри?» И Марина поразилась ее проницательности. Сама тоже об этом подумала. «У меня никогда не было подруг. Думаю, что ты тоже не обременена ими», — усмехнулась Виола. «Уж это точно. Вокруг меня только мужики, причем большей частью те еще». «Зная твоего Розана, верю», — рассмеялась она, и Марине стало ясно, что эта девица прекрасно понимает, кто перед ней. «Тебе не кажется, что мы могли бы с тобой получше узнать друг друга? Уверена, это будет интересно и весело, если ты именно та, кем кажешься». «И не сомневайся, я еще хуже», — успокоила Коваль со смехом. «Тогда, может, посидим где-нибудь, пообщаемся?» «А поехали!» — решилась внезапно Марина. «Только мои мордовороты... Я ведь и без охраны не езжу, друзей нет, зато врагов на печку не перекидаешь. Я повезу тебя в такое место, где тебя никто не знает и не тронет, там бывают только женщины. Ты меня заинтриговала, дорогая!» Виола ушла переодеваться, а Марина закурила очередную сигарету. Вскоре новая знакомая вернулась, вся в белом, только шубка была из черной норки. «Мы с тобой не останемся в тени, это точно», — заметила она. «Домино, черное и белое». «Скажи лучше, добро и зло», — усмехнулась Коваль, вставая из кресла и надевая шубку. «И кто есть кто?» «А ты подумай», — посоветовала Марина. «Что касается внимания, так я люблю его привлекать». «Чувствую, тебе это с блеском удается», — подначила Виола, улыбаясь ярко накрашенными губами. «Едем». Они вышли на улицу, и Розан открыл рот. «Ну вообще, куда намылились?» «В центр, в ночной клуб», — заявила Коваль, повергнув своего зама в шок. «Довезете и свободны». «Коваль, рехнулась, да? А если тебя похитят?» «Да, а потом изнасилуют и убьют. Или наоборот», — подбегнула Марина Виоле. «Серега, надо жить дальше». «Ага, это жизнь, в кабак на ночь глядя переться». Извини, братан, с утра некогда было, развела руками хозяйка. Все, поехали, хватит базарить. Спелись, блин, ворчал Розан. Мало было одной малохольной на мою голову. Коваль, ты знаешь, что ты малохольная? Вопросов ты стал много задавать. Вот что, определила Марина, начиная терять терпение. Это мое личное дело. Господи, и как малыш, все это терпел! «Да у него не нервы, у него канаты! Я б тебя на второй секунде грохнул, Коваль, будь ты моей женой!» «Вот поэтому я и не твоя жена, Розен. Отрезала она, отворачиваясь, чтобы никто не видел ее слез. Муж ей прощал все, он любил ее, закрывая глаза на многое. Марина платила ему тем же. Им было так хорошо вместе, и вдруг она осталась одна, совсем одна. «Чертов Розен уел все-таки!» Машины въехали в центр, остановились у клуба со странным названием «Мартини Шоу». «Здесь что, пьют только мартини?» «Дорогая, тогда это определенно не мое заведение», – пошутила Марина, успев окончательно успокоиться. «Ну, еще бы!» – тут же встрял с комментарием ехидный розан. «Наша Марина Викторовна в последнее время ударилась в напитки крепостью не ниже 46 градусов, чтоб уж наверняка вырубала». «Отвали, Розан! Задолбал совсем!» — рявкнула коваль, задетая его постоянными подначками. «Чего ты хочешь от меня все время?» «Чтобы ты остановилась и вспомнила, кто ты есть!» — спокойно ответил заместитель. «Давай с завтрашнего дня начнем этот увлекательный процесс, ладно? А сегодня я хочу расслабиться!» «Да делай ты что хочешь, ведь все равно тебя не остановишь, если ты что-то решила», — махнул он рукой, признавая поражение. «Только позвони мне, когда домой соберешься, я заеду». «Гуляй отсюда, позвоню», — пообещала она и повернулась к Виоле, с интересом наблюдавшей за их диалогом. «Так что с названием-то?» «Хозяина конторы зовут Мартин, а пьют здесь все, что горит», — улыбнулась та. «Что-то не знаю я такого хозяина». А потому я тебя сюда и привезла, что ты его не знаешь, взяв марину под руку виола направилась ко входу. Внутри было уютно, хотя и тесновато, на придирчивый взгляд, но именно эта теснота создавала атмосферу интима и располагала к флирту. Круглые столики с красными скатертями, свечки в форме сердец, посреди зала небольшая сцена с помостом, вроде той, что была у нее в латине. Любопытное местечко. Они с Виолой сели за стол в самом углу, откуда хорошо была видна сцена, заказали виски и текилу. Странное дело, Марина почти не пьянела, хотя вчера, после такой же дозы, уже еле ворочала языком. «Тебе нужно прекратить это», — спокойно сказала Виола, потягивая виски со льдом. «Прекратить что?» пить, чтобы полегчало. Красивая женщина не имеет права опускаться. Должен быть уровень, черта, за которую нельзя, понимаешь? Слушай, ты страшный человек, Виола, просто мысли мои читаешь. Да твои мысли на твоем лице написаны, усмехнулась она. В это время на сцене появились три накачанных парня в черно-белых узких плавках. Два негра и блондин. Домино, совсем как Марина с Виолой. Они извивались, демонстрируя рельефные торсы и внушительные агрегаты, едва прикрытые символическими плавками. Женщины и девушки, толпившиеся у сцены, визжали и плакали, тянули к ним руки, мечтая хоть на секунду коснуться этого великолепия. А Коваль сидела совершенно без эмоций, даже удивительно. Танцоры не вызывали в ней ни желания, ни страсти, ни даже простого легкого возбуждения. Ничего. Виола ёрзала на стуле, и Марина видела, как она пожирает глазами блондина, мысленно, видимо, уже сжимая его в объятиях. Коваль подтолкнула приятельницу в бок. Приглянулся парнишка. «Ты заметила? Ой, не могу, обожаю высоких блондинов, просто голову теряю». «Похоже, дорогая, он это тоже заметил», — усмехнулась Марина, глядя, как парень направляется к их столику, продираясь буквально через лес женских рук, протянутых к нему. «Добрый вечер», — произнес он, оглядывая вызывающую выглядящую парочку ярких красоток. «Могу я скрасить ваше одиночество?» «Валяй», — кивнула Виола, и он присел рядом с ней, безошибочно определив, кому достанется. «Меня зовут Ромео». Коваль фыркнула. «Ну тогда моя подруга сегодня Джульетта». «Марина!» — укоризненно сказала, возбужденная до Виола. «Не будь здесь Коваль, мальчик был бы уже при деле». Все, все, все, заверила та. «Молчу». Парень перебирал Виолины пальчики, поднося к губам и что-то шептал ей на ухо, от чего она заливисто похохатывала. «Быстро работает. Молодец!» – отметила Марина. Стоило ей отвлечься на минуту, как они встали и скрылись, оставив коваль в компании бутылки текилы и сигареты. На сцену вышел высокий, смуглый, длинноволосый парень в маске на лице. На танцора был спрос, это чувствовалось, но он легко спрыгнул со сцены и пошел прямо на коваль, приблизился и поцеловал тонкую руку с длинными черными ногтями. Марина погладила его по щеке, сама не понимая, зачем делает это. «Пойдешь со мной?» – спросил парень. «Еще не хватало», – фыркнула она, – «но посидеть рядом разрешу». так и быть. Танцор послушно опустился на стул напротив и замер. «Ты так и не снимешь маску?» спросила Коваль, закрывая глаза. «Зачем тебе? Я хочу видеть твое лицо. А вдруг оно тебя разочарует? Как-нибудь переживу. Сними». Он подчинился, и Марина, открыв глаза, ахнула. На нее, улыбаясь, смотрел Карлос, танцор из латины, исчезнувший около месяца назад. «С ума сойти!» — выдохнула она. «Ты?» «Что, хочешь кого-нибудь другого?» — спросил он, перемещаясь на пол рядом с креслом. «О боже, нет, конечно нет! Но как ты здесь? Как ты посмел уйти от меня?» «Я же не спрашиваю, как ты здесь?» — усмехнулся он. «Я даже и не знаю уже!» — пожала плечами Коваль. «Тогда, может, просто поговорим?» — предложил Карлос, улыбаясь. «Мы давно не виделись». «Давай!» Откликнулась она эхом. «Я слышал о том, что случилось. Поверь, мне очень жаль. Надеюсь, что все наладится, и он вернется. Все пойдет, как раньше». «Нет, Карлос», — грустно покачала головой Марина. «Ничего не наладится, не повторится. Хорошее проходит так быстро. Знаешь, как меня называют теперь? Черная вдова». «Зачем слушаешь дураков? Это ведь от зависти и страха. «Была бы ты просто жена Малышева, курица домашняя, и тебя никто не трогал бы, но ты коваль, ты сама по себе. Раз не хоронила его, значит, он жив. Хотя бы для тебя нужно просто верить в это». Повисла пауза. Карлос осторожно поглаживал ее ноги, не стремясь, однако, перейти к чему-то другому. Ему всегда нравилась эта женщина, и даже вот эта возможность просто сидеть на полу у ее ног была для него подарком. Марина рассеянно водила рукой по черным вьющимся волосам, а перед глазами стояло лицо Егора. Его синие глаза, его улыбка. Они долго сидели так и молчали. Карлос закрыл глаза, прислушиваясь к движениям ее руки. «Ты знаешь, Коваль, а я часто о тебе вспоминаю», — вдруг признался он, подняв на Марину глаза. «Если бы я мог чем-то помочь...» «Спасибо, Карлос», — проговорила Марина, прижимаясь лицом к его волосам. «Мне пора домой», — и потянулась к карману джинсов, чтобы достать деньги, которые по непонятной причине носила именно там, а не в сумке. Но Карлос перехватил ее руку. «Дорогая, я не сплю с женщиной за деньги. Ты забыла? Тогда что ты делаешь здесь? Благотворительностью занимаешься? Я имел в виду, что с тобой за деньги я ничего и никогда делать не буду, а другим я обхожусь очень недешево, поверь. Смотри, как знаешь. Проводи меня. Приезжай, когда захочешь. Для тебя я всегда свободен, дорогая». В это время вернулась томная и очень довольная Виола, бросила на них изучающий взгляд. Когда Карлос, попрощавшись, ушел, она накинулась на Марину. «Ты ненормальная? Так и просидела здесь!» «Мне ничего не нужно, я приехала с тобой из любопытства», — подмигнула Коваль, вставая. «Поехали ко мне, переночуешь, а завтра Розан тебя отвезет. Не боишься? Вдруг я аферистка?» Марина пожала плечами, надевая шубу. «Ну и что? У меня полон дом охраны, ты и пикнуть не успеешь, если что». Виола расхохоталась, и они вышли на улицу, где у крыльца все же стоял хаммер с телохранителями. Но ясное дело, Розен не оставил босса без присмотра. «Обалденная тачка у тебя», — заметила Виола, забираясь внутрь. «У меня раза в три меньше. Фольксваген Гольф». «Я не люблю маленькие машины, просто не понимаю. Всегда предпочитала такие вот танки, в них надежнее. А уж когда сама за руль сажусь, то лучше джипа вообще ничего не знаю, гоняю как бешеная. Только в последнее время редко это делаю». «Потому, что пить много начали», — отозвался из-за руля Юрка. «Смотри, чтоб не начала водителей увольнять по тихой грусти». «Извините, Марина Викторовна», – пробормотал он, признав неуместность своего высказывания. По дороге коваль из-под тишка все же разглядела, как следует, лицо своей новой знакомой. Мелкие кукольные черты, хорошо очерченный рот, аккуратный носик, голубые, прозрачные, какие-то распахнутые глаза в обрамлении светлых, видимо, ресниц, потому что накрашены они были очень интенсивно. Девочка явно знала толк в хорошей косметике и одежде, любила и умела посещать дорогие салоны красоты, была ухожена и даже слегка вальяжна. Марине порой очень не хватало любви к себе, было жаль времени, но уж если она оказывалась в салоне Бель, то проводила там почти весь день. Судя по Виоле, она тоже отнимала у парикмахеров и косметологов уйму их рабочего времени. И еще что-то было в ее глазах такое, порочное что ли. Она явно скрывала что-то, придерживала до поры. Ничего, рано или поздно раскроется. В этом Марина не сомневалась. В коттедже было темно, горничная ушла к себе. Макс включил свет, и они с Лёшкой пошли по комнатам, проверяя, а Виола с интересом оглядывалась вокруг. «Не слабо. Не жалуюсь. Только одиноко стало. Я отвыкла жить одна, понимаешь? А Егора мне вообще ничего не надо. Ни дома, ни денег». «Ты очень его любишь!» Виола сбросила шубу прямо на пол и опустилась в кресло, глядя, как Марина, присев, растапливает камин. Это не то слово. Я дышать без него не могу. Нечем, воздуха не хватает. Он молодой? Старше меня на 14 лет. Ого, и как? Поинтересовалась она, закурив свою сигарку. Ему нет равных. Такого бешеного мужика поискать. Знаешь, он очень хорошо выглядит. Не скажешь даже, сколько ему лет. Только седой совсем. Но, имея меня в жёнах... Марина отложила спички и замолчала, глядя, как языки пламени постепенно охватывают лежащие пирамидкой березовые дрова в камине. «Да, тяжело тебе теперь», — посочувствовала Виола. «О чем и речь?» И потом он любил меня, все прощал, лишь бы была рядом. Думаешь, на него бабы не клевали? Ого, аж визжали, но женился он все равно на мне. Хотя бывали варианты и после свадьбы. Так легкий флирт с секретаршей, еще что-нибудь. Да и я ведь не без греха, если честно. Господи, если бы он вернулся, я бы ноги его лежала, язык высунув. Любовь, дорогая, штука страшная. Я по себе знаю, вздохнула ведьма. «У меня тоже так было. Был человек, ради которого я могла, как ты, язык высунув. Но это я, а у него таких виолок было вагон с прицепом, плюс еще жена и двое детей. Я и не знала даже. А однажды в парке встретилась с семьей, и сердце оборвалось. Примерный муж, заботливый папа. Я тогда от таблеток напилась, еле откачали». И вот после этого стало будущее видеть. Представляешь, смотрю на человека и вижу, что с ним дальше будет. Как он состарится, как умрет. Кошмар, я испугалась сначала. А потом подумала, что из этого можно прибыль извлекать, если только грамотно все организовать. Вот теперь я потомственная ведьма. С мужиками, кроме как в постели, стараюсь дел не иметь. Да и то, если есть возможность, женщин предпочитаю. «Ага, значит, вот в чем прикол-то у нее. Если лень к Мартину тащиться, так Глеб есть. Такие вещи делают. умереть можно. Как-нибудь угощу тебя, хочешь?» «Почему нет?» — улыбнулась Марина, слегка шокированная ее откровениями. Так ни о чем они протрепались до самого утра, запивая разговоры текилой. Уехала Виола только в обед, взяв с Марины слово позвонить, и та честно пообещала, решив даже сдержать данное обещание. Новая знакомая ей понравилась, оказалась близка по характеру и по отношению к жизни. Розан не повез ведьму, отправил кого-то из пацанов, а сам явился к Марине и, завалившись в кресло, принялся вести воспитательные беседы. «Схлестнулись уже? Подруги, не разлей вода!» смотри коваль, она же вроде тебя, шальная. Только ты в делах шальная, а она в койке. Просто как машинка фирмы Зингер, честное слово, даром что ведьма. Я с ней переспал раз, так еле уполз потом». «А про меня-то ты что знаешь?» Марина причесывала влажные после душа волосы и с улыбкой глядела на своего зама. «Со мной ты не спал, как можешь судить? А вдруг я еще хуже, а?» «Ты это сейчас меня провоцируешь, что ли?» – изумился Розан. «Еще чего не хватало», – фыркнула она. «Скажешь тоже, ты не в моем вкусе». «Конечно», – тихо и с горечью сказал Серега, отворачиваясь. «Я же не малыш, не череп. Ты даришь себя только крутым. А я так, халдей, охрана. Слишком прост я для великой коваль». серега ты это серьезно что ли не поверила марина замерев от удивления о чем ты говоришь подумай о чем о том что я люблю тебя о том что у меня сердце болит когда я тебя вижу я знаю что не почину мне но все равно серега что серега серега забудь что я тебе тут наговорил Просто обидно стало, поперлась к стриптизерам каким-то, хотя позови только, на коленях приползу, ноги целовать буду, позволь только хоть минуту. Он махнул рукой и, пряча глаза, почти бегом выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Коваль ошарашенно застыла в кресле с расческой в руке. «Вот это номер!» Никогда, даже в страшном сне, не грезился ей Серега Розан в качестве любовника. Боец, бригадир, кто угодно, только не мужчина, мечтающий разделить с ней постель. Расслабила она своих ребят, скоро каждый мечтать начнет. «А ей оно надо, разве?» До сих пор никому из бойцов и в голову не приходило задуматься, что их босс не мужик, а молодая, привлекательная женщина, с которой можно не только дела делать, и вот Розан, бывший вообще членом семьи, позволил себе высказаться. Проспав после обеда почти до темна, Коваль решила немного развеяться, а потому велела выгнать из гаража Хаммер. «Марина Викторовна, может, я лучше поведу?» — взмолился Макс, которого мутило от ее езды. «Сидеть!» — рявкнула хозяйка, заводя машину. Разогнавшись до максимума, неслась по трассе, стараясь сбросить захлестнувшую злость. Телохранители вцепились в дверки, боясь даже глянуть на спидометр. «Расслабьтесь, парни!» — хохотнула Коваль, глядя в зеркало. «Мне нельзя умирать, я должна еще увидеть малыша!» Прокатив свою охрану с ветерком, перед поворотом в Парадиз, она сбросила скорость. Взмокшие Макс с Лехой осмотрели дом и собрались уходить, но Марина остановила их, протянув бутылку Хеннесси. «Снимите стресс!» Свой стресс она тоже сняла, лежа в джакузи со стаканом текилы и сигаретой. Удовольствие поломало трель мобильного. «Алло!» – томно выдохнула, расслабленная теплой пузырящейся водой и крепким напитком коваль. «Марина Викторовна?» – спросила совершенно незнакомый мужской голос. «Да, это я. И?» «Вас интересует судьба вашего мужа?» Задохнувшись от неожиданности, она зашарила рукой по борту джакузи в поисках сигарет и зажигалки. «Вы слышали мой вопрос, Марина Викторовна?» «Да, да, слышала!» Дрожащей рукой Марина кое-как прикурила и глубоко затянулась, пытаясь успокоиться. «Вы не ответили!» «Что за ерунда? Как меня может это не интересовать?» Вот и отлично, значит, мы сумеем договориться. Давайте встретимся завтра в сквере у оперного театра, скажем, часа в два. Я должна убедиться, что мой муж жив, иначе с места не тронусь. отрезала коваль, лихорадочно соображая, что делать. Если вы позволите мне закончить, я удовлетворю ваше любопытство. Так вот, вы придете одна, без охраны. Я не хожу без охраны. Придется, иначе я к вам не подойду. Мы обсудим все детали, и можете снова ходить со своей охраной. Хорошо. А как я узнаю вас? Я подойду к вам сам. Я хорошо знаю вас в лицо. Вы обещали, что дадите мне услышать мужа, напомнила Марина, охваченная волнением и нервной дрожью во всем теле. Я держу слово, как и вы, надеюсь. В трубке повисло молчание, а потом она услышала голос, от которого замерло сердце, и из глаз хлынули слезы. «Девочка моя, здравствуй, любимая!» «Егор!» — заплакала Коваль. «Как ты, родной, где ты?» «Детка, не плачь, со мной все в порядке, я так тебя люблю и скучаю!» «Егор, любимый мой!» Но трубку уже положили. Марина выскочила из джакузи, разбив стакан и опрокинув пепельницу на пол. Наскоро промокнув себя полотенцем и кое-как подсушив влажные волосы, оделась и бросилась во двор к машине. Пока она возилась, ища в карманах шубы ключи, из домика охраны выглянул потревоженный шумом Макс. «Куда вы, Марина Викторовна? Давай в машину, быстро!» Макс метнулся обратно, вернулся в куртке и плюхнулся на переднее сиденье. «Куда едем-то? К Розану. Что-то случилось? Помолчи, думать мешаешь», — велела хозяйка, в уме пытаясь вычислить, кто же все-таки стоит за этим похищением и что потребует завтрашний гонец в обмен на свободу Егора. Влетев во двор розановского дома, Марина довела охрану до инфаркта, затормозив сходу так, что джип занесло и развернуло. Еще из машины услышала, как орет кто-то. «Ништяк, пацаны, эта хозяйка приехала!» Она побежала в дом, оттолкнула попавшуюся в коридоре горничную и рванула наверх, в спальню. Розан был не один, в его постели лежала томная шатенка. «Розан!» заорала Коваль, совершенно не смущенная тем, что испортила Сереге ночь. выкидывая к чертям свою телку и спускайся. У меня дело. Пять минут тебе на все». Бедная девочка, видимо, приняла громогласную красотку за Серегину жену, испуганно прикрылась одеялом, а сам Розан, обалдевший от наглости босса, забыл даже, что на нем нет трусов. Так и стоял, в чем мать родила, и пялил на Марину округлившиеся глаза. «Что уставился? Одевайся, простынешь! Говорю, дело у меня! Гони свою мамзель, в другой раз загасишь!» Коваль развернулась и пошла вниз. Ровно через пять минут Розан выкинул с дверей упирающуюся девицу, крикнув охране, чтобы отвезли туда, где взяли, и вошел в гостиную. «Что это все значит?» – зло спросил он. «Ты вломилась ко мне среди ночи, разоралась на весь поселок, выкинула мою тёлку, весь кайф обломала. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь у тебя должно быть что-то просто убойное, чтобы я тебя не придушил». Только Розен мог позволить себе подобный тон в разговоре с хозяйкой, только ему она прощала такое. «Расслабься, ночь длинная, тебе, пацаны, еще одну привести успеют. Не осталось в долгу Марина». «Серега! Егор нашелся! Он жив! Я с ним разговаривала!» «Да иди ты! Серьезно?» «Я не в настроении шутить!» «Так, давай конкретно! Кто? Где? Что хотят?» «Понятия не имею! Завтра в два у оперного меня будут ждать, чтобы обговорить условия!» «Лохи!» — определился Розан. «А если ты ментов приведешь?» «Нифига не лохи, Серега!» Они прекрасно знают, с кем дело имеют, поэтому не боятся, что я к ментам кинусь. «Я ж не Маша с колхозного рынка. Знаю, чем такие финты могут для Егора обернуться. Я соглашусь на все их условия, только бы они вернули его», — решительно сказала Коваль, просчитавшая уже в уме подобный поворот событий. «Погодь, подруга!» — остановил Серега. «Так дела не делают». «Не надо пороть горячку. Нельзя соглашаться сразу. Время попроси. Обмозгуем. Если малыш до сих пор жив, то ему пока ничего не угрожает. Требуй, чтобы разрешили разговаривать с ним ежедневно. Тяни время. Не делай глупостей, Коваль!» «Тебе легко говорить», — огрызнулась она. «Как подумаю, что могу не увидеть его больше. Так на все готово!» вот я и предупреждаю головой думай а не другим местом которое у тебя зудит скривился он заткнись лучше предупредила марина сверкнув глазами не тебе судить об этом прости он подошел вплотную и опустился на колени перед креслом уронив голову на ее сложенные руки прости не соображаю совсем встань тихо сказала она но он только помотал гладко выбритой головой И вдруг обхватил ее ноги. «Не могу! Прости, Коваль! Не могу больше! Прости!» — бормотал он, забираясь руками под водолазку. «Все! Хоть убей потом! Не могу!» «Я сказала, вон пошел!» — заорала разозлившаяся не на шутку Марина, отпихивая его сапогом так, что он опрокинулся на спину. «Сдурел нахрен! Забыл, кто перед тобой!» Вскочив из кресла, она вылетела на крыльцо. где трепался о чем то с розановскими пацанами, Макс толкнула его в плечо и рявкнула. «Язык подбери, наступишь! Марш за руль!» Дома, страдая от бессонницы, набрала Виоли. Она долго не брала трубку, потом раздался ее сонный голос. «Слушаю!» «Ветка, это Коваль!» «Ты сдурела? Шестой час всего!» — застонала ведьма. «Егор нашелся «Что?» Сон у той в раз прошел. Я говорила с ним по телефону. «Я приеду через час!» — крикнула Ветка, бросая трубку. За час Коваль успела основательно вздремнуть и принять душ, на который ночью сил не осталось. Вета, опять вся в белом, влетев в комнату, порывисто обняла Марину. «Господи, как я за тебя рада!» «Ветка, ты мне нужна! Сегодня я встречаюсь с человеком, который знает, где мой муж». Взять с собой своих людей я не могу, их знают, скорее всего. Поэтому я хотела попросить тебя незаметно проводить потом этого деятеля и посмотреть, куда он направится. Поможешь? Да легко, согласилась она. Спасибо тебе. Коваль долго и тщательно одевалась, красилась и укладывала волосы. Она делала это все скорее для себя, чтобы чувствовать себя увереннее. Максу и Лехе Марина велела остаться дома. Учитывая, что за руль она села сама, те не очень возражали. Машина охраны все же двинулась за Хамером, но на приличном расстоянии. Виола на своем «Фольксвагене» ехала следом. За рулем второго джипа сидел Розен, выглядевший неважно. Видимо, остаток ночи пил, заливая горе. «Ну и рожа! Как пить дать, гаишники его тормознут», — отметила про себя Марина. Ровно в два часа она вышла из припаркованной у сквера машины и пошла по дорожке, стараясь не шарить глазами по сторонам. Спустя несколько минут за ее спиной раздался голос. «Марина Викторовна?» Да, она обернулась. Стоявший рядом мужчина был ей совершенно незнаком, Невысокий, какой-то неприметный, про таких говорят человек без лица. Вряд ли Марина уже завтра вспомнила бы, как он выглядел и во что был одет. Вы пунктуальны. Говорить будем на ходу или присядем? Мне все равно. И они двинулись по аллее в сторону большого фонтана, законсервированного на зиму. Дело обстоит так, Марина Викторовна. Мы не требуем денег, мы хотим передачи контрольного пакета акций Малышев Билд Корпорейшн в фирме, название которой вы узнаете чуть позже. Я не имею никакого отношения к корпорации, перебила Коваль. Я не могу решать эти вопросы. У меня просто нет права на это. Придется собирать совет директоров. Вашему мужу принадлежит контрольный пакет акций. Он владелец МБК. И то, что вы сейчас говорите, не наши проблемы. Если вы захотите вернуть мужа, то найдете способ убедить совет директоров». Продемонстрировал отличное знание ситуации Гонец и у Марины вдруг закралось подозрение, что знает он значительно больше, чем хочет показать. В связи с этой догадкой у Коваль просто руки зачесались дать знак Розану, скрутить этого молодца и увести в подвал в роще, а уж там вытрясти из него все, что можно и чего нельзя. Но воспоминание о судьбе мужа заставило ее отказаться от этой идеи. «А если не найду? Если я не смогу повлиять на них? Мне жаль, но вам придется. Другого выхода у вас нет», — отрезал мужчина решительно. Мне нужно время, и кроме того, у меня есть условия. Я должна разговаривать с Егором каждый день. Вы не в том положении, чтобы диктовать условия, но ваша наглость действительно безгранична. Это все, чего вы хотите? Пока да. Пять минут разговора с мужем каждый вечер, скажем, часов в десять. Коваль смотрела ему в глаза и была уверена, что он согласится. Уж очень ничтожно было ее условие по сравнению с тем, что выдвинул он. «Хорошо, но у вас есть всего месяц, чтобы выполнить наши требования. Время пошло, и он удалился так быстро, что Марина и понять не успела, а был ли мужичок-то?» Она вернулась к джипу, в отчаянии шарахнув кулаками по капоту. Розан подошел сзади, взял ее за плечо, но коваль вырвалась. «Уйди! Что случилось?» «Я тебе скажу, что случилось!» За месяц я должна уговорить совет директоров корпорации отдать, подчеркиваю, отдать, а не продать. Налево контрольный пакет акций. Вот что случилось. Заорала она, не в силах больше держать в себе накопившуюся ярость. Как я могу это сделать, не подскажешь? Розен протянул ей сигарету, закурил сам. Молча, пиная носком ботинка снег, он о чем-то думал. Марина курила и пыталась сообразить, Как же ей уговорить пятерых пораженных компаньонов Егора, умеющих считать деньги и предугадывать риск на три шага вперед, согласиться на выдвинутые условия? Если бы все зависело от нее лично, она, не задумываясь, отдала бы все, но похитителям нужна была вся корпорация, и решить этот вопрос самостоятельно Марина не могла. Не было у нее права на это. Они изначально договорились с Егором, что их бизнес не пересекается, они не лезут в дела друг друга, поэтому фирма могла перейти к Коваль только в одном случае, думать о котором хотелось меньше всего. И что теперь делать? Голова трещала, а решения не было. И тут заговорил Розан. Нужно поговорить с ними. Позвони Самсонову, пусть соберет всех. Ты объяснишь, что и как. В конце концов, если бы не малыш, ничего бы они не имели. Это он их всех из дерьма вынул и сделал тем, что они есть теперь. Они обязаны помочь тебе. «Вряд ли они вообще захотят говорить со мной. Ты ведь знаешь, как ненавидит меня Самсон. Еще с тех пор, как под мастифовой крышей ходил и деньги нам не хотел возвращать», вздохнула Марина. «Заставь, Маринка, ты сможешь!» И в его глазах мелькнул злой огонек. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Медленно произнесла она, глядя на своего верного зама. «Видимо, да, раз уж у нас о мастифе речь зашла». «Его школа. Смотри, у Самсона дочь-студентка, у Ильинского сын и дочь, у Абаева только жена, но моложе его лет на двадцать и очень такая аппетитная. У Ященко сестра-двойняшка, они не разлей вода, а у Щепкина шестилетние пацаны, поздние, кое-как сумели родить на старости лет. Усекаешь? А то! Только противно это все, не хочу так, по-скотски». Опять вздохнула Марина, прекрасно понимая, о чем говорит сейчас Серега. Но это ж на крайняк, если рогом вдруг упрутся, возразил Розан. Не нравится мне это, если честно. Ой, да брось ты, коваль! А когда с мастифом под крышных коммерсов в подвале за долги колпашило нравилось, не помню, чтобы тебя угрызения совести мучили. Как там в кино? То бензин, а то дети. «Это совсем другое, Серега. Они брали деньги на развитие бизнеса, а потом, раскрутившись, пытались нас же и кинуть. Гнилые люди, коммерсы эти». «А здесь не деньги, дорогая. Здесь жизнь твоего мужа», — жестко перебил Розан. «И за это можно глотки рвать. Вспомни, когда ты застряла с Воркутой, малыш не думал, не остановился ни перед чем, чтобы тебя вынуть». Коваль тяжело вздохнула. Он был прав. «Егор не думал, он просто сделал, а она мучается сейчас моральной стороной вопроса. К черту мораль, в конце концов, может, они сразу согласятся». Позвонила ветка, о которой Марина успела забыть в пылу разговора. «Слушай, подруга, а господин-то рванул в аэропорт и отбыл в город-герой Москву. А ты как узнала? Проехала следом за такси и дождалась, когда он регистрацию пройдет». «Спасибо, Ветка. Приезжай вечером, поболтаем», — предложила Коваль, но ведьма в ответ только рассмеялась. «Не могу. Мне ведь деньги с неба не падают, как тебе. Мне вкалывать надо. Позвоню на днях, не грусти, все получится». «Серега, сядь за руль», — попросила Марина, убирая мобильный в карман. «Меня что-то трясет всю». «Холодно, а ты без шапки», — улыбнулся он, надевая ей на голову капюшон. Вернувшись, Коваль позвонила заместителю Егора, Самсонову, и попросила созвать совет директоров завтра, часов в девять утра. «Это зачем еще?» – удивился он. «У меня есть информация, которую я хочу обсудить со всеми», – категорически заявила Марина. «Что-то о Егоре?» «Да». «Хорошо, я попробую». «Не попробуйте, а соберете». — сказала она, еле сдерживаясь, чтобы не применить пару бранных выражений, на которые она в последнее время стала большой мастерицей. — Успокойтесь, Марина Викторовна, я не ваш бригадир, чтобы так со мной разговаривать, — нахамил Самсон. Бросая трубку, коваль пробормотала. — Был бы ты, сука, мой бригадир, ты рта бы открыть не посмел, ублюдок! До вечера она не знала, куда себя деть и чем заняться. Металась по дому, как чумная. Сделала себе пару бутербродов с рыбой, чем удивила домработницу, считавшую, что хозяйка не знает, где у нее кухня и как выглядит холодильник. И отправилась в спальню, села у телефона. Чем ближе к десяти подходили стрелки напольных часов, тем сильнее билось Маринино сердце. Но ровно в десять раздался звонок, Она схватила трубку, едва не грохнув на пол телефонную базу. «Алло! Марина Викторовна? Секунду!» произнес уже знакомый голос и тут же заговорил Егор. «Здравствуй, любимая!» «Егор, родной мой, как ты?» «Нормально, скучаю. Девочка моя, прости, что втянул тебя в это!» «Не говори так!» — взмолилась Марина. «Я сделаю все, чтобы вернуть тебя, любимый мой! Я пойду на все!» У тебя все в порядке? Мне не нравится твой голос. Да, но уверенности в голосе она не услышала. Как ты? Я без тебя никак, но я исправлю это, и мы снова будем с тобой вдвоем. Я обниму тебя, поцелую, ты забудешь обо всем, кроме меня. Не надо об этом, детка, глухо попросил Егор. Ты снишься мне каждую ночь, это мучает меня, сводит с ума. Не надо, малышка. Я люблю тебя, Егор. «Я так тебя люблю!» Но трубку положили, не дав закончить. Коваль взглянула на часы. Было ровно пять минут одиннадцатого. Пунктуальные твари. Она, конечно, дала себе слово не пить, но не сегодня. Ей просто необходимо расслабиться и выспаться. Завтра тяжелый день. Она должна хорошо соображать и нормально выглядеть. Ранние подъемы перестали быть ее стихией с тех пор, как Коваль уволилась из больницы. Нынешняя жизнь не требовала появления на службе в 8 утра, поэтому она охотно спала часов до 10-11, а то и до обеда, если перед этим проводила бурную ночь. Сегодня же пришлось встать в 6, что равносильно самоубийству. Марина долго стояла под прохладным душем, стараясь заставить организм прийти в норму. Отвыкший начинать работу в такую рань, он сопротивлялся как мог, но пара чашек черного кофе заставила все же встряхнуться. Решив, что нужно выглядеть максимально строго и прилично, Коваль надела узкую черную юбку до щиколоток, черную блузку с галстуком, сапоги на высокой шпильке, гладко уложила волосы, макияж сделала почти незаметный. «Но глаза-то куда денешь?» чертовы глаза, из которых бьет какой-то зловещий свет, особенно, когда она злится. Оставалось надеяться, что в совете нет слабонервных. Ровно в девять утра Коваль стояла перед залом заседаний вместе с телохранителями. Сбросив на руки Макса шубу, она решительно вошла в зал, где за длинным столом сидели пятеро мужчин от сорока до шестидесяти. Во главе стола восседал Самсон, И это Марине очень не понравилось. Это место принадлежало Егору». Макс и Леха застыли в дверях. Самсонов поморщился. «Уберите отсюда свою охрану, Марина Викторовна. К чему театр устраивать? Вы же не на сходнях в свой явились, не на стрелку». Этой фразой он, видимо, решил дать ей понять, насколько несерьезно относится и к самой Коваль, и к ее положению и образу жизни. «Моя охрана будет там, где скажу я. Спасибо, что вы нашли возможным собраться», — обратилась Коваль к сидящим, игнорируя выпад Самсона. «То, о чем я хочу поговорить, важно для Егора. Это касается его жизни. Мне выдвинули требование передать контрольный пакет акций МБК в распоряжении фирмы, название которой сообщат позже. Если я не выполню этого, Егора убьют. Срок выполнения условий — месяц, считая со вчерашнего дня. У меня все». Выложив это, она уселась за стол напротив Самсона и уперлась глазами в его лицо. Он опять поморщился. «Причем здесь вы? Насколько я знаю, вы не имеете отношения к корпорации». «Да», кивнула Марина, «поэтому и пришла к вам, иначе все уже решила бы». «Не понимаю, это что, ваша очередная афера, Марина Викторовна?» — вступил разговор Ященко, самый молодой из присутствующих. «Что вы имеете в виду?» – сощурилась Коваль. «Всем известно, что когда вам что-то нужно, то вы по трупам пойдете и не остановитесь ни перед чем. Что, по-вашему, мне нужно сейчас?» «Ну, это уж вам виднее», – развел он руками. «Но чувствую, что вы заварили густую кашу, мадам». «Я?» – Марина развернулась в его сторону и злобно уставилась в зеленые глаза Ященко. «Да, вы!» А сейчас кормите нас сказками о каких-то фермачах. Мы согласимся, допустим, а через полгода окажется, что мы все с потрохами принадлежим вам, Марина Викторовна. Ну и фантазия у вас, господин Ященко, вам бы сказки писать. Если до кого-то плохо доходит, объясняю еще раз. Жизнь Егора зависит от вашего решения. Я не хочу потерять мужа из-за чего-то упрямства и негативного отношения ко мне лично. А что касается идеи господина Ященко, то спешу заверить. Мне чужого не надо, это все и так принадлежит моей семье. Марина обвела взглядом всех сидящих за столом, они не смотрели на нее, опустили. в глаза в бумаге. «Нам нужно подумать», — произнес Самсон. «Нужно взвесить все и принять верное решение». «У вас нет на это времени, господин Самсонов. Если бы несколько лет назад Егор думал чуть дольше, вас лично уже не было бы в живых, это я вам говорю. Мы бы с Мастифом просто грохнули вас в том подвале, где держали за долги. Помните обстоятельства нашего знакомства?» Зло прищурилась коваль, готовая испепелить его взглядом. Егор заплатил, и вот вы сидите в его кресле и торгуете его жизнью, как последний коммерс с китайскими шмотками. А вы, господин Щепкин, повернулась она к самому пожилому. Если бы Егор не помог вам и вашей жене попасть в лучшую клинику Израиля, вы были бы сейчас счастливым папочкой, и ваш сын господин Ильинский, способный талантливый мальчик, но вы инвалид, прикованный к коляске. Мог бы учиться в Оксфорде, если бы не Егор. Или вы, господин Абаев, если бы Егор не убедил меня послать моих ребят, чтобы отбить у каких-то отморозков вашу красавицу-жену, что осталось бы от нее? Сказать или сами догадаетесь? Поверьте, я никогда не опустилась бы до подобного разговора, никогда не напомнила бы вам всем о том, чем каждый из вас лично обязан Егору Малышеву, но обстоятельства вынуждают меня сделать это. А вы все сейчас сидите, опустив глазки, и ломаетесь как целки, что грубо, зато правда. Я даю вам три дня, больше, к сожалению, не могу, и очень надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказала, и сделаете все, чтобы помочь. Не мне, Егору.